Глава третья. Исчезнувший покойник. Я еще никогда не видел моего друга в таком странном состоянии духа, как тогда, когда мы возвращались в карете с вокзала. Моментами он казался темнее тучи, моментами лицо его освещалось довольной улыбкой. Он не проронил ни слова. Только тогда, когда карета свернула в какой-то переулок неподалеку от управления сыскной полиции, он обратился ко мне. «Сегодняшний вечер и сегодняшняя ночь должны кое-что выяснить. Если ты хочешь присутствовать при всех перипетиях моей решительной борьбы с этим дьяволом, то приезжай часов в семь ко мне в управление. Я ожидаю важное донесение». Сделав несколько визитов по больным, Наскоро переодевшись и закусив, я ровно в семь часов входил в служебный кабинет моего друга. — Ну что? — Пока ничего, — сумрачно ответил Путилин. Мы стали беседовать о некоторых случаях из криминальной хроники Парижа. «Депеша — Депеша! — вытянулся курьер перед Путилиным. Путилин нервно вскрыл ее. «Проклятье — Проклятье! — вырвалось у него. Мы напали на ложный след. «Черный чемодан не принадлежит Домбровскому, жду ваших распоряжений», стояло в телеграмме. Путилин черкнул на листе бумаги «Следуйте дальше, вплоть до Москвы». Беседа о некоторых чудесах антропологии прервалась. Путилин сидел в глубокой задумчивости. Вдруг он вскочил с места и, как иступленный, забегал по кабинету. «Дурак! Болван!» Старый сел, прозевал, прозевал! Вырвалось у него. Он, казалось, готов был вырвать все свои волосы. Он, мой дорогой уравновешенный друг, был прямо страшен. Я невольно вскочил и бросился к нему. «Ради бога, что с тобой? Что случилось?» «Случилось то, что мы с тобой действительно проводили Домбровского!» «Я даже с ним, представь, раскланялся «Так почему же ты его не арестовал?» Путилин не слушал меня. Быстрее молнии он написал несколько слов на бумаге. «Депешу скорее отправлять!» «Постойте, вот вторая!» «Да стойте, черт вас возьми!» «Вот третья!» Я ровно ничего не понимал. У меня, каюсь, даже мелькнула мысль, не сошел ли с ума мой гениальный друг. «Скорее ко мне, Юзефовича!» Через несколько секунд в кабинет вошел маленький юркий человечек. Путилин что-то шепнул ему на ухо. «Через сколько времени?» Да так, часа через два-три. Мы остались вдвоем. Путилин подошел ко мне и, опустив руку на плечо, проговорил, «Я посрамлен». Гениальный мошенник сыграл со мной поразительную штуку. Он надел мне на голову дурацкий колпак. Но помни, что за это я дам ему настоящий реванш. А теперь я тебе вот что скажу. Содержание тех телеграмм, которые я сейчас получу... «Для меня известен». Прошло несколько минут. Я, заинтересованный Даниэльзе весь обратился во внимание. «Депеша!» — опять вытянулся перед Путилиным курьер. «Им подай!» — приказал Путилин. «Ну, докториус, вскрывай и читай!» Начальнику сыскной полиции его превосходительству, господину Путилину, всем доношу вам, что следовавшая за покойником дама в трауре бесследно исчезла из вагона первого класса, в котором ехала, Осталось только несколько забытых ею вещей. Куда делось, неизвестно. Начальник станции «З» и агент X. Телеграмма была отправлена со станции «Боровенки». Время получения — 10 часов 38 минут вечера. «Что это значит?» — обратился я, удивленный, к Путилину. «Путилин был бледен от бешенства до удивительности». «Это значит только то, что ты вскроешь очень скоро новую депешу». «Действительно, через полчаса, а может и больше, нам подали новую депешу». «Случилось необычайное происшествие». Обеспокоенный внезапным исчезновением дамы в трауре, я по приезде поезда на следующую станцию вошел в вагон с покойником. Дверь вагона была настежь открыта, крышка гроба валялась на полу. Гроб оказался пустым. Покойник украден. Что делать? Агент Икс. Я захлопал глазами. Признаюсь откровенно, у меня даже волосы встали дыбом на голове. — Как покойник украден? — пролепетал я. — Кому же надо красть покойника? «Бывает», — усмехнулся Путилин, быстро набрасывая слова на бумагу. «Депеша!» — опять выросла перед нами фигура курьера. «Что ж, читаю уж до конца мою сегодняшнюю страшную корреспонденцию», — просил мой друг. «Благодарю вас за то, что вы меня проводили. От вас, мой друг, я ожидал большей находчивости. Я сдержал свое слово. Вы проводили меня. Искренно вас любящий Домбровский». «Понял ты теперь или нет», — Бешено заревел Путирин, комкая в руках депешу. От всей этой абракадабры у меня стоял туман в голове. Ровно ничего не понимаю. Искренно вырвалось у меня. Секретный шкаф открылся. Перед нами стоял Юзефович. Ну, он здесь, я привел его. Молодец, впусти. Дверь отворилась. И в кабинет робко, боязливо вошел невысокий человек в барашковом пальто Бекеши.